Джеймс Ган. Бессмертные. Посвящается Ричарду. Часть 1. Молодая кровь. Ворвётся свет туда, где солнца нет, где море не шумит, но волны сердца плещут яра. Ворвётся свет туда, где солнца нет и власти нет у смерти над живущим. Молодой человек развалился на откидывающемся больничном кресле, положив левую руку загорелому мускулисту на столик стоящий рядом. Широкая плоская лента с фигмоманометра туго обхватила его предплечье, а сгиб локтя с узором голубоватых вен был обработан спиртом и бетадином. Его глаза следили за специалистом по забору крови, деловито и строющей по кабинету. Её действия были такими же аккуратными, как и её дохруста на крахмалиненный халат. Она открыла левую дверцу огромного холодильника и достала со второй полки сдвоенный пластиковый пакет, отделение которого соединяли струбкой. На нижнем крае было отверстие, за которое пакет можно было повесить на стойку капельницы. Пакет был пустой, плоский и мятый. К нему с помощью длинной прозрачной пластиковой трубки крепилась игла шприца. Лаборант сняла защитный колпачок с иглы и вытянула трубку, а затем внимательно осмотрела руку донора там, где она была обработана антисептиком и обезболена лидокаином. Вена на руке была крупной, отчетливо проступающей под кожей, и она ввела в нее иглу быстрым профессиональным движением. Темно-красная кровь устремилась по трубке прямо в одно из отделений пакета, медленно скапливалась на дне, расправляя смятые стенки. Лаборант взяла самоклеящийся ярлык с отпечатанными на нем датой и номером и прилепила его на пакет, написав снизу свои инициалы. «Держите кулак сжатым», — велела она, глядя на пакет. Когда он наполнился, лаборант закрыла клапан на трубке и вытащила иголку из вены донора, заменив ее ватным тампоном, закрепленным пластиковой повязкой. Повязку нельзя снимать в течение часа, строго сказала она. Затем слила кровь, оставшуюся в трубке в пробирке для образцов, и приклеила на них такие же ярлычки, как на пакете, только меньшего размера. Пробирки она поместила на подставку в холодильнике. Трубка и иголка отправились в бак для утилизации отходов. Группу крови определят в центре, сказала лаборант. Если подтвердится, что первая отрицательная, то при случае вы сможете на ней подзаработать. Кровь этой группы нам приходится покупать, когда не хватает донорской. Донор презрительно скривил губы. Мне необходимо записать ваше имя и адрес, привычно выдала лаборант, поворачиваясь к компьютеру на столе и набирая порядковый номер. Записав продиктованные молодым человеком данные, она добавила: Мы можем сообщить вам, когда появятся результаты анализы на спид, гепатит, венерические болезни и другие заболевания, передаваемые через кровь. Всё полностью конфиденциально. Если хотите, ваши данные будут добавлены в наш список постоянных доноров. Не задумываясь, молодой человек отрицательно качнул головой. Лаборант пожала плечами и протянула ему листок бумаги. Всё равно спасибо. Посидите в комнате ожидания минут 10. Там есть апельсиновый сок, кексы и кофе. А это чек на 50 долларов. Вы можете обналичить его в кассе рядом со входной дверью. Через пару секунд после того, как широкая спина парня скрылась за дверью, лаборант смотрела ему вслед. Затем она снова пожала плечами, повернулась и положила упаковку с кровью на левую верхнюю полку холодильника. Пакет необработанной крови, небольшая прозрачная упаковка, может оказаться последним шансом для смертельно больного человека. Через несколько дней в ней начнётся отмирание белых кровяных телец, ухудшится свёртываемость. Благодаря охлаждению красные кровяные тельца, а точнее, некоторые из них, продержатся до 3 недель. После этого кровь прогоняют через сепаратор, чтобы получить плазму. если ранее из нее не выделяли эритроцитарную массу. Возможно, ее продадут частной компанией для выделения из плазмы протеинов, которых не содержится свыше 70. Например, сыровоточный альбумин или гамма-глобулин. Рыночная цена такого пакета 50 долларов. После проведения всех необходимых анализов, ее поместят в правое отделение холодильника на вторую полку сверху с другими упаковками крови первой группы. Но эта кровь явно выделялась из общей кучи. В ней было всё то же, что и в обычной крови, однако кое-что делало её уникальной. Никогда ещё не существовало крови подобной этой. 50 долларов, а как сколько можно оценить жизнь. Старик прожил уже 80 лет. Его тело безвольно обмякло на жёсткой больничной койке. Кондиционер работал так тихо, что тяжёлое неровное дыхание больного было слышно весьма отчётливо. Единственным движением в палате интенсивной терапии Оставалось судорожное колыхание простыни, прикрывающей тело старика. Жизнь еще теплилась в нем, но едва-едва. Помимо отпущенных среднестатистическому мужчине 70-ти, он умудрился протянуть еще десяток лет. И дело даже не в том, что его ждала смерть, кого она не ждет. Просто в его случае она уже стояла у изголовья. Доктор Рассел Пирс задержал тонкое и сохшее запястье больного в своей крепкой, полной сил ладони и посмотрел на мониторы, проверяя кровяное давление, работу сердца, пульс, уровень кислорода. Лицо Пирса, бледное с чёткими чертами, было сосредоточено, а его тёмные глаза спокойны. Лицо старика с желтоватой кожей и синюшно-серыми тенями на ней казалось безжизненным. Морщинистая кожа обтягивала череп, как неудачно подобранная маска. Возможно, когда-то он был хорош собой. Сейчас его глаза с тёмными плотно закрытыми веками ввалились, губы вытянулись в узкую линию, а нос напоминал тонкий изогнутый клюв. Все старики похожи между собой так же, как похожи младенцы. Между младенчеством и старостью, двумя крайними точками, все люди разные, но в этих точках их как будто что-то роднит. В процедурных кабинетах пирс видел тысячи стариков, чаще всего неимущих, бездомных, грязных, подсевших на наркотики или алкоголь. их подбирали на нордсайд, когда они были настолько беспомощны, что не могли самостоятельно вылезти из своей коробки или мусорного бака. И вся разница между ними и его нынешним пациентом заключалась в том, что последний имел пару миллиардов долларов. Его снежно-белые волосы были тщательно подстрижены, а их желтовато-серая космы спускались на морщинистые тонкие шеи. Его кожа была безукоризненно чистой и ухоженной, а их покрыта язвочками, ранками и грязью, забившейся в складки. Пирс аккуратно положил руку пациента вдоль его тела и медленно приподнял простыню. Незначительное отличие. Приближающаяся смерть уравнивает всех. Когда-то этот старик был высок, силён и полон жизни. Теперь его чахлое тело бессильно раскинулось на кровати. Подрагивала только грудная клетка, туго обтянутая кожей. На ногах, тонких как спички, выпирали искорёженные варикозом вздутые верёвки вен. "Понимаете?" спросил доктор Истер с профессиональным интересом. Он был старше, на висках уже засеребрилась седина и весь его облик дышал спокойным достоинством. Пока нет. Истощение. Ему следовало бы лучше питаться и вообще тщательнее следить за своим здоровьем. По-моему, с такими деньгами позаботиться о себе легче легкого. Совсем не обязательно. Как его личный врач, я давно понял, что нельзя отдавать распоряжение тому, кто сам распоряжается миллиардами долларов. Анемия. Продолжил перечислять симптомы Пирс. Предполагаю, что он не может быть. что причина – язва двенадцатиперстной кишки с кровотечением. Мы могли бы его прооперировать, но я не уверен, что он выдержит операцию. Пульс слабый, частый, давление низкое, артериосклероз и все сопутствующие ему осложнения. Медсестра, стоящая рядом, внесла отметку в карту больного. У нее было гладкое молодое лицо, кожа просто сияла здоровьем. Делаем анализ крови. Отрывисто сказал ей пирс, и мочи. Найдите две упаковки крови его группы и проверьте их на совместимость. Если получится, возьмите эритроцитарную массу. Как только всё доставят, подготовьте один пакет. Переливанием? спросил Истер. На какое-то время это может помочь. Если сработает, сделаем ещё одну, и, возможно, он окрепнет в достаточной мере, чтобы начать операцию. Но он умирает. Это прозвучало почти как вопрос. Ну да, как и все мы. мрачно ухмыльнулся Пирс. Наша задача оттягивать его смерть столько, сколько сможем. Несколько минут спустя, когда Пирс открыл дверь и вышел из палаты, доктор Истер что-то убедительно втолковывал высокому, широкоплечему и светловолосому мужчине в деловом костюме, явно сшитому на заказ. Они с Истером были приблизительно одного возраста, от 45 до 50 лет. Его лицо странным образом не сочеталось с остальным телом, возможно, из-за тяжёлого, хищного взгляда и его грязно-серых глаз. Мужчину звали Карл Янсен. Он был личным секретарем умирающего в палате старика Доктор Истер приставил мужчин друг к другу, и они обменялись рукопожатием. Пирс подумал, что должность персонального секретаря включает в себя множество разнообразных обязанностей. «Доктор Пирс, я задам вам только один вопрос», – заявил Янсен голосом таким же неприятным, как и его пустой холодный взгляд. «Мистер Уивер умрет?» «Безусловно», – ответил Пирс. «Никому этого не избежать. И если вас интересует, случится ли это в ближайшую пару дней, то при выборе между «да» или «нет», я бы ответил «да». Что с ним? спросил Янсен. В этом вопросе явно слышалось подозрение, как впрочем и во всём, что он говорил до того. Его тело исчерпало свои ресурсы. Как любой механизм, оно изнашивалось и теперь просто распадается на куски. Его отец дожил до 91 года, а мать до 96. Переспокойно не мигая посмотрел на Янсена. Но они не нажили несколько миллиардов долларов. Мы живём в век, когда болезни практически побеждены, но скорость жизни слегка вой это компенсирует. Постоянный стресс и просто рвут нас на части. Каждый миллиард, который заработал Уивер, стоил ему пяти лет жизни. И что теперь? Вы просто позволите ему умереть? Взгляд Пирса заледенел так же, как у Янсена. Мы сделаем ему переливание, как только это станет возможным. У него есть родственники, близкие друзья. Никого ближе меня. Нам нужны две пинты крови взамен каждой пинты, что мы отдадим Уиверу. Организуйте это. Мистер Уивер оплатит всё, что потребуется для его лечения. И если есть возможность, кровь необходимо возместить. Это правило больницы. Янсен опустил глаза. В офисе найдётся множество добровольцев. Когда Пирс отошёл достаточно далеко, чтобы не услышать низкий голос Янсена, он спросил: "Его можно кем-нибудь заменить? Мне он не нравится". "Это потому, что он жёще вас", заметил Истер. "Из него вышел бы достойный противник старику, когда тот был в самом расцвете сил. Но он слишком молод. Этим он и хорош. Лучший гериатр на среднем западе". Беспристрастный, объективный специалист. Все доктора должны быть немного безжалостными. А Пирс тем более. Он рано или поздно теряет каждого своего пациента. В нем это есть. Истер глянул на Янсена и сочувственно улыбнулся. Достигая нашего возраста, люди неизбежно слабеют. Смерти для них теперь слишком много личного. Запрос на одну упаковку крови прибыл в хранилище. И начался обычный для больницы процесс. Лаборант в накрахмаленной до хруста белой униформе пришла из хранилища, размещённого в цокольном этаже. Из узловатой вены старика она взяла 5 кубиков крови, отливающей пурпуром за тонкой стенкой шприца. Он не шелохнулся. Тишину комнаты нарушало лишь его хриплое дыхание. Вернувшись на своё рабочее место, она намознула три образца крови на две стеклянные пластинки, одна из которых была разделена на две части, А и В. Затем положила образцы на подсвеченную крышку светового короба. К одному из них добавила каплю прозрачного раствора из стоящей на стеллаже зеленой бутылки с ярлыком анти-А. Анти-В она взяла из коричневой бутылки, анти-О из прозрачной. Она слегка качнула короб из стороны в сторону. По истечении 60 секунд в образцах, помеченных буквами А и В, красные кровяные тельца распределялись все так же равномерно. А вот в третьем образце они явно склеивались друг с другом. Она ввела результаты в компьютер. Имя больного, дата, номер палаты, летящие врачи. Тип О, резус отрицательный. Она нажала следующую клавишу. На экране появился список имеющейся в наличии крови, свернутый по группам. Лаборант открыла правую дверцу холодильника и просмотрела все этикетки на пластиковых упаковках, лежащих на второй полке сверху. Затем выбрала упаковку и поместила образцы крови донора и пациента в две маленькие пробирки. Смешение капли сыворотки из крови донора с кровью пациента показало их совместимость. Красные кровяные тельца не слиплись, и даже под микроскопом после помещения в центрифугу клетки оставались идеально ровной округлой формы. Пара капель сыворотки из крови пациента в образец с кровью донора и вспомогательный тест на совместимость пройден. На этикетке она написала «Для Лероя Уивера, 9-4, отделение интенсивной терапии, доктор Пирс». Она позвонила дежурной сестре и сообщила, что готова предоставить кровь по первому требованию. Уже спустя пару минут сестра пришла за ней. Вместе с лаборантом она проверила имя получателя, группу крови и порядковый номер на упаковке, а затем расписалась на ярлыке, прикреплённом к пакету. Лаборант отрвала один экземпляр ярлыка для своих записей, и медсестра унесла упаковку. На сестринском посту она сняла второй экземпляр и внесла данные в картотеку. Затем вместе со второй медсестрой пошла в отделение интенсивной терапии и вклеила заполненную копию в карту пациента, ещё раз просмотрев перед этим информацию из запроса доктора и данные пациента, а также сверив комбинацию цифр на опознавательном браслете пациента с цифрами на упаковке с кровью и на ярлыке. Доктор Пирс изучал историю болезни с пометкой Элирой Уиггер. Он просмотрел результаты анализа крови из клиника диагностической лаборатории. Количество эритроцитов – 2 миллиона 360 тысяч на миллиметр кубический. Определенно анемия. Хуже, чем он мог предположить. Причиной такой кровопотери стала язва двенадцатиперстной кишки. Переливание может помочь. Это временная мера, как, впрочем, и любая другая. В конечном итоге все это лишь вопрос времени. Может быть, благодаря переливанию состояние уивера настолько улучшится, что получится дать ему хоть немного обычной пищи. Он еще может удивить их всех и уйти из госпиталя на своих ногах. Доктор забрал историю болезни и результаты анализов и вышел в коридор. Длинный, тихий, с прорезиненным напольным покрытием и неизменным запахом спирта и анестетика, вечных борцов с бактериями и болью. Открыв дверь в отделение интенсивной терапии, он окунулся в прохладу. Остраненно кивнул дежурной сестре на посту. Она была не из персонала больницы. Ее, как и еще двух медсестер, Янсен нанял для круглосуточного дежурства у постели Уивера. Пирс вытащил планшет, помещенный в специальное отделение безножия кровати, и заглянул в него. Без изменений. Он тщательно изучил лицо старика, напоминавшее посмертную маску. Пациент дышал все так же тяжело, с хрипами. И бесцветные веки по-прежнему прикрывали запавшие глазные яблоки. Чем он был? Назовем его «Мистер 5 миллиардов долларов». Он олицетворял с собой деньги. В данный момент его жизни – Он был совершенно бесполезен. Он ничего не давал ни обществу, ни своему народу. Он был слишком занят, чтобы жениться, слишком поглощен делами, чтобы стать отцом. Основное занятие – накопительство. Он копил деньги и власть. Ему всегда было мало. Пирс вовсе не считал, что человек с деньгами непременно должен быть злодеем. Но любой, кто сделал состояние в один или несколько миллиардов долларов, точно был отчасти хищником, отчасти сорокой. Пирс знал, почему волновался Янсен. Когда умрёт Уивер, вместе с ним умрут деньги и власть. Деньги и власть далеко не вечны, и когда им приходит конец, вместе с ними обычно рушатся империи. Перс, изучающе рассматривал Уивера, и все эти мысли проносились в его в голове. Но это ничего не меняло. Несмотря ни на что, он являлся личностью, человеком, и он всё ещё был жив. А значит, его стоило попробовать спасти. Никакие другие соображения здесь роли не играли. Три пластиковых пакета были закреплены на капельнице. Один с 5-процентным раствором глюкозы для внутривенного питания, другой с визраствором, а в третьем находилась та самая темная живительная влага. Тройники сводили множество трубок в одну, проходящую через инфузионную помпу, закрепленную на капельнице и подключенную к ближайшей розетке. Трубка, выходящая из помпы, соединялась с катетером, введенным в латеральную вену, выступающую на сгибе локтя пациента. Хранились ещё не оказалось готовой эритроцитарной массы первой отрицательной группы, сказала сестра. Пришлось брать цельную кровь. Пирскивнул, и медсестра перекрыла зажимом трубку с внутривенным питанием и ослабила зажим, закрывающий трубку с из раствором, прежде чем сделать то же самое на трубке с кровью. На короткое время жидкости смешались, а затем чистая кровь потекла, преодолевая длинный путь по прозрачной трубке со встроенным фильтром к вене пациента. Даря новую жизнь старому изношенному механизму на жёсткой больничной койке. Молодая кровь для старика, подумал Пирс. За деньги можно купить что угодно. Чуть побыстрее. Медсестра настроила помпу. Время от времени помпа издавала предупреждающий сигнал, и медсестра вносила изменения в настройки. Уровень живительной влаги в пакете начал понижаться быстрее. Жизнь, капающая, текущая, обновляющая старое. Старик глубоко вздохнул. Его грудная клетка, до сих пор едва шевелящаяся, стала опускаться и подниматься быстрее. Пирс изучал лицо старика, его нос похож на клюв, тонкие бесскровные губы даже сейчас придающие этому лицу выражение жестокости. Возможно, новая жизнь, но ничто не обернёт вспять разрушительное воздействие прожитых лет. Тела изнашиваются, и новым старое тело сделать невозможно. Капля за каплей текла кровь из пакета по трубке в вену старика. Кто-то отдал или продал её. Кто-то молодой и здоровый, чей организм может выработать сколько угодно красной жидкости, насыщенной эритроцитами, активными белыми частичками, тромбоцитами, несчастливыми протеинами. Кто-то, способный восстановить отданное меньше, чем за 90 дней. Пирс вспомнил о жившем в 17 веке в Англии враче Ричарде Лоуэре, который произвел первое в мире переливание крови, и об иммунологе из Вены Карле Ланштейнере, который в начале XX века открыл группы крови и их совместимость, сделав переливание крови более безопасным. И вот теперь совместными усилиями Лоуэра, Ланштейнера и неизвестного донора этот старик получал новую кровь. Кровь тем более необходимую ему, поскольку его организм был уже не в состоянии производить красные кровяные тельца так быстро, как он их терял. По трубкам капельницы струилась сама жизнь, дар молодого старому, здорового больному. Веки старика дрогнули, Когда Пирс завершал свой утренний обход, старик уже смотрел на него своими выцветшими голубыми глазами. Пирс удивлённо моргнул и привычным движением снова взял высохшее запястье пациента. Вам лучше. Тут Пирс удивился ещё больше. Старик кивнул. Отлично, мистер Уивер. Сейчас мы вас немного покормим, а там глядишь, вы уже и к работе сможете вернуться. Пирс внимательно посмотрел на показания мониторов, закреплённых на стене. с выражением удивления на лице, он аккуратно положил руку старика рядом с тощим телом, укрытым простынёй. Затем присел у кровати в глубокой задумчивости, не обращая внимания на хлопочущую медсестру. Учитывая ужасное состояние здоровья Уивера, нынешнее улучшение было весьма неожиданным. Пульс сильный и ровный, кровяное давление поднялось, как будто переливание запустило некие скрытые механизмы сопротивления в его организме, высвободило спрятанную в нём энергию. Уивер начал бороться. Пирс ощутил странный и крайне непрофессиональный прилив восторга. На следующий день Пирсу показалось, что глаза старика странным образом прояснились и не выглядят такими выцветшими, как раньше. "Вам удобно?" спросил он. Старик кивнул. Пульс был практически идеальным для человека его возраста. Кровяное давление упало. Уровень кестородов в крови повысился. На третий день Уивер соговорил слабым, еле слышным голосом. Старик озвучивал свои несвязные, порой бессмысленные воспоминания. Пирс кивнул ему, делая вид, что понимает. Затем кивнул сам себе, осмысливая процесс, который явно двигался к завершению. Артериосклероз оставил свои следы. Хронический цирроз почек, повреждение левого желудочка сердца, нарушение работы мозга, вызванное одним или двумя кровоизлияниями в мозг. На четвертый день Уивер уже сидел на кровати и разговаривал с сиделкой слегка над треснутым, но бодрым голосом. "Так", прошеплявил Авелон. "Кто день я утёр им нос. Показал им это уж точно. Вдарил прямо между глаз. Всегда терпеть не мог этих соплиаков. Ну а вы, наверное, доктор", внезапно повернулся он к Пирсу. "Вы мне нравитесь. Прослежу, чтобы вам как следует заплатили. Забочусь о тех, кто мне нравится. Да и о тех, кто не нравится тоже". И он хихикнул. Это был злой смешок избалованного ребёнка. "Вам не стоит обо мне беспокоиться", мягко заметил Пирс, взяв Уивера за запястье. Сосредоточьтесь на выздоровлении. Старик кивнул с довольным видом и засунул палец в рот, чтобы почесать дёсны. Вам же платят, пробарматалон. Уж вы не беспокойтесь. Пирс сгнал на запястье, которое держал. Оно как будто налилось силой. Ничего подобного раньше видеть ему не доводилось. Что с вашими дёснами? Чешутся. Уивер вытащил палец изо рта. Просто такие огнём горят. На пятый день Уивер самостоятельно дошёл до туалета. На шестой день принял душ. Когда Пирс вошел, Уивер сидел на кровати, свесив ноги. Он осторожно глянул на Пирса, и тот заметил, что глаза старика уже не выглядят запавшими. Его кожа будто светила здоровьем изнутри. И так же, как его запястье и рука, лицо тоже налилось и округлилось. Даже его ноги теперь выглядели более крепкими, почти мускулистыми. Здоровое сбалансированное больничное питание помогло ему окрепнуть, нарастить жирок и увеличить мышечную массу. Теперь со своими ухоженными белоснежными волосами он стал походить на идеального дедушку из рекламы. На следующий день его волосы потемнели у корней. «Сколько вам лет, мистер Уивер?» – спросил Пирс. «Восемьдесят», – гордо ответил Уивер. «Как раз исполнилось восемьдесят пятого июля. Родился в Айоминге парень, в горной хижине. В те годы там еще медведи вокруг бродили. Не раз видел их, вон как тебя сейчас. И волков тоже. Хотя к ним они никогда не лезли». Как возвра cita были в оши волосы. Цвета воронова крыла, самые чёрные, самые блестящие волосы во всей стране. Помнится, девчонки в очередь выстраивались, чтобы их потрогать. Он ностальгически усмехнулся, а я был не против. Кучу черноголовых ребятишек оставил, прежде чем уехал из округа Уошики. Он сунул палец в рот и начал ажисточу натереть дёсны. Всё ещё чешется? спросил Пирс. Будто ваёменский клещ сапнул. Он снова хихикнул. Ты знаешь, что со мной, парень? У меня второе детство вот так. Зубы режутся. На вторую неделю Уивера перевели из интенсивной терапии в частную палату, и он снова вспомнил о бизнесе, оставив воспоминания о прошлом позади. Рядом с его кроватью установили телефон, и пока он бодрствовал, добрую половину его времени занимали короткие, резкие разговоры о непонятных сделках и сложных махинациях. Другую половину он посвящал Янсену, который всегда столь уместно оказывался у босса под рукой, будто поселился прямо в больнице. По крайней мере, Пирс указал, что он точно прикупил здесь комнату. Уивер выбирал наследника своей империи, и пока его мозг был занят вопросами сохранения и приумножения его владений, тело восстанавливалось, как хорошо отлаженная самодостаточная машина. Вылез его первый зуб. Это был клык. За ним довольно быстро прорезались остальные. Его волосы ощутимо потемнели. Когда парикмахер пришёл подравнивать их, Уивер велел ему срезать всю седину и остался с ёжиком таких чёрных волос, какими они по его словам были раньше. Его лицо округлилось, морщины разгладились, как воды озера в безветренный день. Тело стало мускулистым и полным энергии. Вены больше не выделялись, просвечивая сквозь кожу тонкими нитями. Даже в его глаза будто синьки блеснули. Лабораторные анализы только подтвердили то, что начал подозревать Пирс. Артериосклероз никогда не поражал эти вены, или точнее, каким-то невероятным образом все скопления бляшек рассосались сами собой. Почки работали превосходно. Сердце словно помпа работало как никогда мощно и бесперебойно. Не осталось и следа от крови излияния в мозг. К концу недели Уивер выглядел на 30 с небольшим, и его тело было телом зрелого, полного сил и энергии мужчины. Карл говорил Уивер, когда пир вошёл в комнату: "Мне нужна женщина". "Какая-то конкретная женщина?" кивнул Сприльянсен. "Ты не понимаешь", заявил Уивер. тоном, полным нетерпения, который он использовал в разговоре с теми, кто напрямую зависел от его прихоти. «Я хочу жениться. Я уже допустил ошибку однажды и не собираюсь ее повторять. Человеку с моим положением необходим наследник, и он у меня будет. Да, Карл, и свой скептицизм, будь добр, прячь тщательнее, в моем возрасте». Он резко повернулся к пирсу. «Не так ли, доктор?» Периспожал плечами. «Нет ни одной физической причины, препятствующей вам стать отцом». «Вот так, Карл». Я умён и силён, как прежде, и, может быть, даже больше. И некоторые скоро почувствуют это на своей шкуре. Мне дан второй шанс, правда, доктор? Можно и так сказать. И как вы собираетесь его использовать? Я всё сделаю наилучшим образом, не так, как раньше. На этот раз я не допущу ни одной ошибки. А вы, доктор, знаете, чем займётесь? Тем же, чем занимался до сих пор. Буду делать свою работу настолько хорошо, насколько это возможно. Уивер впился взглядом в лицо Пирса. Думаете, я тут просто болтаю? Ошибаетесь. Вы должны выяснить причину. Причину чего? Причину моего выздоровления. Не пытайтесь меня надуть. Вы с таким никогда прежде не сталкивались. Мне больше не 80 лет. Моему телу тоже и мозгу. Почему? У вас есть какие-либо догадки? Мне не нужно гадать. Мне нужно знать. Я получаю факты от тех, у кого они есть, а потом решаю, как с ними поступить. И вот что мне от вас нужно факты. Я молодился. Вы разговаривали с доктором мистером? Конечно, он мой личный врач. С него-то я и начал. Но вы говорите не его словами. Он бы никогда не стал использовать слова вроде омоложение. Уивер из подлобья взглянул на Пирса. Что со мной делали? Какое это имеет значение? Если вы омолодились, этого должно быть достаточно для любого человека. Когда мистер Уивер задаёт вопросы, холодно вставил Янсен. Мистер Уивер привык получать ответы. Уивер отмахнулся от него. Доктор Пирс не из подливых, но он разумный человек. Он верит в факты. «Основа его жизни – логика, так же, как и у меня. Поймите меня, доктор, сейчас-то мне может быть и тридцать, но мне же снова будет восемьдесят. И к этому времени я хочу знать, как снова стать тридцатилетним». «А-а-а», – вздохнул Пирс, – «вы сейчас говорите не об омоложении, вы говорите о бессмертии». «А почему нет? Оно не для людей, тело изнашивается. Семьдесят лет. Примерно столько всем нам отпущено. После этого мы начинаем разваливаться на части». Я прожил свои 70 и даже немного больше, а теперь начну заново с 30. У меня впереди ещё 40, может, 50 лет. А что потом? Ещё 40-50. Мы все умрём, заметил Пирс. Этого ничто не сможет изменить. Ни один рождённый человек не минует могилы в итоге. Эту болезнь мы подхватываем при рождении, и ни одному из нас её не победить. Она неизлечима это смертность. Похоже, что кто-то всё-таки смог с ней справиться. Не нужно принимать мои слова слишком буквально. Я не имел в виду, что смертность это какая-то определённая болезнь, пояснил Пирс. Мы можем умереть по многим причинам: несчастный случай, инфекция, и старение, подумал Пирс. Насколько нам известно, это болезнь, точнее, могла бы быть болезнью. Этиология. Вирус открытый латентный попадает в организм при рождении или вскоре после него. Может передаваться при зачатии. Процент заболеваемости 100%. Симптомы немедленный распад физической сущности, проявляющийся вскоре после вступления в зрелость, растущая слабость, нарушения в работе кровеносной системы, вызванные артериосклерозом и болезнями сердца, отказ иммунной системы, нарушение работоспособности органов, в том числе и органов чувств, потеря способности клеток к восстановлению, восприимчивость к внешним вторжениям. Прогноз стопроцентная вероятность летального исхода. Всё умирает, продолжил Пир без паузы. Деревья, планеты, звёзды. Это естественно, неизбежно. Хотя нет. Естественная смерть – это сравнительно новое понятие. Оно появилось только тогда, когда жизнь стала многоклеточной и сложной. Может быть, такова цена за сложность, за способность мыслить? Простейшие не умирают. Многоклеточные – губки, плоские черви, кишечно-полосные организмы не умирают. Некоторые виды рыб не умирают, не считая несчастных случаев. Полевки никогда не перестают расти и не стареют. Где же я это читал? и даже ткани высших беспозвоночных бессмертны при определенных условиях. Карл и Эбблинг это доказали. Обеспечь клетке бесперебойное правильное питание, и она никогда не умрет. Клетки каждой части тела сохранялись живыми в пробирке неопределенно долгое время. Дифференциация и специализация – вот причина того, что отдельно взятые клетки никогда не развивались в идеальных условиях. Помимо сохранения жизнеспособности, у клетки, как у части целого, было множество других функций. правдоподобное объяснение, но соответвало ли оно истине? Оно также правдиво, как и утверждение, что клетка умирает потому, что нарушается работа кровеносной системы. И если кровеносная система будет здоровой, действующей, регенерирующей, то всё тело может быть бессмертным. Когда мы называем что-то естественным, это значит, что мы отчаянно пытались понять, что это такое, сказал Уивер. Вы сделали мне переливание. Истер сказал мне, что иммунитет может передаваться с кровью. Кто был донором этой крови? Пирс вздохнул. Данные доноров конфиденциальны. Уивер насмешливо фыркнул. Хранилище располагалось в подвале. Пирс прокладывал путь по людным шумным коридорам, заполненным пациентами на колясках, которые ждали в своей очереди на рентген или другие исследования. Некоторых пациентов в лаборатории и назад в комнаты доставляли на каталках. «Если вы достаточно умны», — сказал ему Янсон, спускаясь по ступеням, «то вы поймете необходимое сотрудничество с мистером Уивером». «Сделайте то, о чем он просит. Скажите ему то, что он хочет знать, и вы не останетесь в накладе. А если нет?» Лицо Янсена искривила неприятная ухмылка. Пирс рассмеялся. «И что же Уивер может не сделать?» «Лучше бы вам этого никогда не узнать», — посоветовал Янсен. Хранилище отличалось от других кабинетов чистотой, высокой функциональностью и в данный момент было пустым, не считая лаборанта. Когда Янсен попросил предоставить информацию о переливании крови Уиверу, Лаборант ввела его имя в компьютер. «Уивер», — уточнила она, — «вот здесь, на четвертой». Ее палец скользил по экрану. Первое отрицательное. «Были ли поступления крови из офиса мистера Уивера?» — спросил пирс лаборанта. «Ни одного, кто назвал бы себя». «Вы все усложняете», — сказал Янсен. «И хотя правила о возмещении крови не существуют, не волнуйтесь. Будет вам кровь прямо завтра. Кто был донором?» «Такую информацию мы не предоставляем», — сказала лаборант. «Мы можем в течение двух часов предоставить вам распоряжение суда», – ответил Янсен. «Ответьте ему», – сказал Пирс, – «под мою ответственность». Лаборант нажала еще одну кнопку, и на экране компьютера замелькали данные. «Маршал Картрайт», – сказала она, – «первоотрицательное. ЭДС в норме. Теперь припоминаю, он пришел на следующий день после выхода на экраны нашего объявления. Нам не хватало первой отрицательной, и из списка постоянных доноров уже не к кому было обратиться. Реакция на объявление была довольно слабая». Помните его? спросил Янсен. Она поморщила лоб и отвернулась к окну. Он приходил 3-го числа. К нам приходят более 20 доноров в день, а с тех пор прошла неделя. "Вспоминайте", потребовал Янсен. "Я пытаюсь", бросила она. "Что вы хотите узнать? Как он выглядел, что говорил, его адрес? Какие-то проблемы с кровью?" Пирс внезапно усмехнулся. "Задам наперёд совсем наоборот", сказал Траляля. Быстрая улыбка скользнула по лицу лаборанта. Не часто к нам поступают подобные жалобы. Я легко найду вам его адрес. Она нажала несколько клавиш на компьютере. Забавно. Он продал свою кровь однажды, но больше решил этого не делать. Картрайт. Маршал Картрайт. Эббот-отель. Телефон не указан. Эббот, задумчиво повторил Янсен. Похоже на какую-то ночлежку. Что-нибудь еще вспомнили? Настойчиво спросил он лаборанта. Он не хотел, чтобы его имя вносили в список доноров. Она медленно, с явным сожалением, покачала головой. «К чему все это? Уивер? Это не тот ли богатый старичок из 305-й, который чудесным образом поправился?» «Верно», — угрюмо буркнул Янсен, отметая дальнейшие расспросы. «Мы бы хотели получить копии компьютерных данных». «Вы получите эти данные, как только лаборант подготовит их к передаче». «Не позднее, чем через час», — заявил Янсен. «Не позднее, чем через час». Пирс не стал спорить. «Тогда на этом все», — сказал Янсен. Если что-нибудь вспомните, свяжитесь с мистером Уивером или со мной. Меня зовут Карл Янсен. Вам это может быть полезно. Полезно, полезно, подумал Пирс. Жизненная кредо людей подобного типа. Полезно ли это человеческой расе? Неважно. Главное, чтобы вы получили то, что нужно вам. Как всегда, жёстко ответил Янсен. И мистер Уивер, и я, мы оба получаем то, что нам нужно. Запомните это. Пирс вспомнил об этом, пока помолодевший старик по имени Лирой Уивер отращивал новые зубы. Ослепительно белая по контрасту с сево-чёрной шевелюрой, пока он управлял своей империей из больничной палаты. Не забывало, когда Уйвер начинал не рычать из-за того, что Пирс всё ещё не дал ему ответа, из-за постоянных анализов и вынужденного безделья, и когда тот приставал к медсёстрам дежурившим днём. Пирсны пытался выяснить, что тут происходило ночью. И ещё до конца недели Уйвер решил покинуть больницу, а Пирс нашёл частного детектива. Чёрные буквы на матовом стекле двери складывались в надпись: Джейсон Лок, частное расследование. Однако сам Лок несколько не соответствовал представлениям Пирса о сыщике. Он не выглядел крутым парнем, по крайней мере, нарожа, тем не менее, явно был покрепче многих других, но никак не выказывал своих скрытых достоинств. Лок был крупным человеком средних лет, с проглядывающей в волосах сединой и строгим загорелым лицом, одетым в хорошо сидящий летний костюм цвета какао с молоком. Он выглядел как руководитель процветающего предприятия. но предприятие, похоже, не слишком-то процветало. Обшарпанный офис, мебель среднего качества и не секретаря, а не приемный. Именно такой человек и был нужен Пирсу. Он выслушал Пирса, не сводя с него взгляда своих темных спокойных глаз. «Мне нужно, чтобы вы нашли человека», – начал Пирс. «Маршал Картрайт. Последний адрес Эббот-отель». «Зачем?» «Это имеет значение?» «Я хотел бы сохранить лицензию, как, впрочем, и свою свободу». «Никакого криминала», – сказал Пирс. Но это может быть опасно. Я не обманываю вас. Речь идёт о медицинской проблеме, суть которой я не могу объяснить. Для меня очень важно, чтобы вы нашли Картрета, и для него тоже. От этого может зависеть его жизнь. Более того, это может быть важно для всего человечества. Опасность состоит в том, что его ищут и другие люди. И если они вас засекут, то могут применить силу. Я хочу, чтобы вы нашли Картрета раньше их. А кто это они? Пирс пожал плечами. Пинкертон, Бернс, Международное детективное агентство, я точно не знаю. Одна из крупных фирм, скорее всего. Может быть, частная группа. По этой причине вы к ним и не обращаетесь? Это одна из причин. Хотя я не стану ничего скрывать от вас. Их наниматель Лерой Уивер. В глазах Лука зажегся огонек интереса. Я слышал, старикашка снова в деле. У вас есть фотоописание или что-нибудь, что может помочь мне в поисках этого картрайта? Пирс уставился на свои руки. Пирс. ничего кроме имени. Он молод. Он продал пинту своей крови 3-го числа. Он отказался от внесения его имени в список постоянных доноров. Тогда он указал отель Эббат в качестве места проживания. Я знаю это место, сказал Лок. Клоповник на 9-й улице. Я бы сказал, что он уже уехал из города. Почему вы так считаете? Для того он и сдавал кровь, чтобы выбраться из города. Он отказался сдавать кровь повторно, потому что не собирался здесь задерживаться. А те, кто обычно останавливается в местах вроде Эббета, никогда не упустят шанс время от времени урвать деньжат без особого напряга. Я так и подумал. Согласился Пирс. Так вы возьмёте за это дело? Лок крутанулся в кресле и уставился в окно на фонарные столбы, трансформаторные будки и линии электропередач двенадцатой улицы. Смотреть там было не на что, но ему этот вид, казалось, помог принять решение. 250 долларов в день плюс расходы, заявил он, повернувшись к Пирсу. и 50 сверху, если придётся выехать из города. Во второй половине дня Пирс обнаружил, что за ним следят. Было тепло, он не спеша шёл по осенней улице, мимо безразличных ко всему толп неизвестных, спешащих куда-то покупателей, которые расступались в стороны и смыкались за его спиной. И с каждым шагом его уверенность крепла. Он проходил через кондиционированное помещение магазинов, иногда быстро, иногда задерживаясь, чтобы рассмотреть выставленные на стойке дезодоранты, Незначая, оглядывался в попытке скрыть своё беспокойство, ничего не замечая, но всё больше убеждаясь в том, что он под наблюдением. Симптомы были ему знакомы, они характерны для паранойи, для того мучительно тревожного периода в жизни, когда человек, достигая средних лет, понимает, что нереализованные планы оборачиваются сожалениями и ищет, кого бы в этом обвинить, кроме себя. Пирс не ожидал, что ему придётся столкнуться с подобным. Неприятное покалывание в районе затылка и лопаток вызывающее желание передернуть плечами, сковывающее шаг желание поторопиться, пуститься бегом, нырнуть в дверной проём, в лист, пирский внутрь своим мыслям и замедлил шаг. К своей машине он шёл медленно, перед отъездом остановился на минуту поболтать с охранником на парковке и направился прямиком домой. Он так никогда и не узнал, что за человек или, может быть, несколько незнакомцев следили за ним тогда. Это чувство не отпускало его пару недель, и после того, как оно в итоге пропало, Пирс ощутил непривычную пустоту и одиночество. Когда он вошел в квартиру, телефон звонил. Это было неудивительно. Телефон у врача звонит намного чаще, чем у обычных людей. Это был доктор Истер. Смысл всей беседы сводился к тому, что Пирс не должен делать глупости, ему следует сотрудничать с мистером Уивером. «Конечно же, я сотрудничаю», — согласился Пирс. «Я сотрудничаю со всеми своими пациентами». «Я совсем не то имел в виду», — сказал Истер. работать и с ним, а не против него, и вы поймёте, оно того стоит. Мне стоит заниматься медицинской практикой в меру моих скромных сил, спокойно ответил Пирс. Помимо этого, ни у кого нет и не будет права ничего от меня требовать. Весьма достойное убеждение, согласился мистер добродушно. Вопрос в том, посчитает ли мистер Уивер, что вы занимаетесь вашей медицинской практикой правильно. Подумайте об этом. Пирс аккуратно положил телефонную трубку на рычаг, размышляя о своей практике и профессии врача в целом. Он знал, что не сможет быть счастливым, занимаясь чем-то другим. Он обдумал завуалированную угрозу, прозвучавшую в словах Истера. Вполне осуществимая угроза. Призрак врачебной ошибки всегда витал где-то рядом, а деньги в сочетании с респектабельностью могущественная сила, с помощью которой легко можно лишить врача лицензии или, допустим, сделать так, чтобы его услуги сильно подорожали. цены на страхование профессиональной ответственности и так были чрезмерно высоки. Некоторым его коллегам, особенно в акушерстве, пришлось в результате изменить профессию или стать перестраховщиками, в результате чего стоимость госпитализации и амбулаторного лечения взлетала до небес. А судебный иск, выигранный или проигранный, мог привести к тому, что расходы на страховку превышали бы его доходы. Он обдумал слова Истера и понял, что лучше рискнёт должностью, чем прогнётся под такую реальность. Всю следующую неделю он ждал, волновался и пытался чем-нибудь занять себя. А с такой проблемой докторам приходится сталкиваться крайне редко. За это время ни одно событие не нарушило больничную рутину, а затем на него обрушилось всё и сразу. Когда он шёл от машины к парадному своего дома, извечно зелёного декоративного кустарника высунная с рукава и утащила его в темноту, прежде чем он успел хоть слово сказать, не говоря уже о сопротивлении. Рука запечатала его рот, и рядом с ухом раздался шёпот. Тихо, это Лок, частный сыщик, помните? Пирс постарался кивнуть. Рука медленно разжалась. Когда глаза Пирса привыкли к темноте, он смог разглядеть Лока. Тот, зарос густой тёмной щетиной, и что-то было явно не так с его носом. Было похоже, что Лок с кем-то подрался. Нос был сломан, а лицо всё в ссадинах и синяках. "Не беспокойтесь обо мне", прохрипел Лок. "Посмотрели бы вы на тех, кто это сделал". Отдвинувшись немного, Пирс увидел, что Лок одет в какой-то тряпё, похожая на обноски из запасов армии спасения. "Простите, что втянул вас в это", сказал он. "Это часть моей работы. Послушайте, у меня не так много времени, а я хотел бы предоставить вам полный отчёт. Но это может подождать. Давайте поднимемся ко мне. Позвольте мне взглянуть на ваши ушибы. Можете потом отправить мне письменный", не выйдет, мрачно заявил Лок. Я не стану ни под чем подписываться. Слишком уж опасно. С этого момента я умываю руки. Пару дней всё было довольно легко, потом они меня поймали. Ну, об этом они тоже сожалеют. Ну, в подробности. Пирскивнул. Сначала Лок думал, что напал на след. Он поселился в Эбэт, завязал знакомства с Партье и как-то между делом спросил о своём дружке Картрете, который зависал тут пару недель назад. Партье был непрочь поболтать. Проблема была в том, что знал он немного, но и этого не стал бы рассказывать незнакомцу. Постояльцы Эбэта чаще всего скрывались от полиции и коллекторов. Поэтому Партье подозревал, что все любопытствующие из соответствующих органов. Картерт оплатил счёт и съехал внезапно, не оставив обратного адреса. Они ничего о нём с тех пор не слышали, однако этим человеком уже интересовались. "Воляпался в неприятности, да?" прозорливо спросил Партье. Лукки в눈 с серьёзным видом. Партье доверительно придвинулся к нему и прошептал: "У меня есть подозрение, что он отправился в Демоин. Вроде бы он что-то такое говорил. Сейчас точно не вспомню". Лок направился в Де Мойн с образцом почерка Картрита, взятым из журнала регистрации Эббота. Он прошерстил все отели, мотели и ночлежки Де Мойна. Наконец он увидел запись «Маршал Картер» в одном из высококлассных отелей. Картрит выехал из Эббота 9-го числа, Картер вселился в отель Де Мойна 10-го. Почерк казался похожим. Лок нашел Картера в Сент-Луисе. Он оказался торговым агентом средних лет, продающий сним фотооборудование, и вот уже год, как не бывал даже рядом с Канзас-Сити. След прервался. Кто-нибудь другой может его найти? спросил Пирс. Нет, если он сам этого не захочет, ответил Лок. Общенациональный розыск, большая рекламная кампания мог бы помочь делу, но если он сменит имя и не станет светить его там, где это могут увидеть сыскные агенты, никто его не найдёт. Вы же этого хотели, не так ли? Пирс спокойно смотрел на него, не говоря ни слова. У него нет поводов продолжил Лок. Это его спасает. Я пробивал по базе полиции и ФБР. Совпадений нет, ни приводов, нет отпечатков пальцев ни под этим именем. Как вы получили ваши травмы? Спустя секунду спросил Пирс. Они ждали меня у моего офиса, когда я вернулся. Двое. Хороши, конечно, но недостаточно. Не лезь, сказали они. Ладно, я же не тупица. Я и не полезу, просто хотел довести дело до конца. Пирс медленно кивнул. Меня всё устраивает. Пришлите мне счёт. Как же счёт, проворчал лок. 5000. Вкладывайте наличку в конверт, понемногу, чтобы не было заметно, и отправляйте в мой офис. Никаких чеков. Следовало бы взять с вас больше за то, что использовали меня для слежки, но у вас, наверное, были свои причины. Будьте осторожны, док. А затем он исчез, растворился в тенях так быстро и тихо, что пирс, начав ему что-то говорить, не сразу заметил его отсутствие. Пирс задумчиво смотрел ему вслед несколько долгих секунд, а затем открыл дверь парадного Поднимаясь на лифте, он был задумчив. Перед дверью в квартиру рассеянно достал ключи и вставил их в замочную скважину. Когда ключ не повернулся, Пирс вытащил его, чтобы посмотреть, в чем дело. Секунду спустя до него дошло, что дверь просто была не заперта. Пирс повернул ручку и легонько толкнул дверь. Она тихо качнулась внутрь квартиры. Свет из холла попадал в квартиру, но освещал только небольшую часть погруженной во тьму комнаты. Пару мгновений он вглядывался в эту тьму, напрягая плечи, как будто это могло как-то помочь. "Войдите, доктор Пирс", мягко произнёс чьё-то голос. Вспыхнул свет. Пирс моргнул. "Добрый вечер, мистер Уивер и вам, Янсен. Как поживаете?" "Замечательно, доктор", сказал Уивер. "Просто замечательно". "Замечательно он не выглядел, подумал Пирс. Он выглядел постаревшим, истощённым, уставшим. Он был обеспокоен. Уивер сидел в любимом кресле пирса, зеленом, кожаном, стоящем около камина. Янсен стоял рядом с выключателем. «Я вижу, вы неплохо тут устроились». Уивер хихикнул. «Мы сказали управляющему, что мы ваши друзья, и, конечно, у него не было повода сомневаться в наших словах. Такие солидные граждане обычно не лгут. Но мы ведь и правда друзья, не так ли?» Пирс посмотрел на Уивера, а затем на Янсена. «Сомневаюсь. Есть ли у вас вообще друзья или только наемники?» Он снова повернулся к Уиверу. "Но вы плохо выглядите. Я бы рекомендовал вам прийти ко мне на осмотр". "Я же сказал, у меня всё замечательно", Уивер слегка повысил голос, прежде чем вернуться к прежнему ровному тону. "Но бы хотели немного побеседовать о сотрудничестве". Пирс взглянул на Янсена. "Забавно. Я вовсе не настроен на беседы. У меня был тяжёлый день". Уивер уставился в лицо Пирсу. "Пойди, Карл", сказал он спокойно. "Но мистер Уивер, Начал Янсен сузить свои серые глаза. "Вэйди, Карл", повторил Уивер. "Подожди меня в машине". После того, как Янсен ушёл, Пирс устроился в соседнем кресле лицом к Уиверу. Его взгляд скользил по комнате, задержавшись на тёмном отполированном пластике музыкального центра и чуть более светлой древесине стола в углу. "Что-то нашли?" поинтересовался он. "Не то, что искали", ответил Уивер. "А что искали?" "Ну, разумеется, карты". Это... «Почему вы думаете, что я что-то об этом знаю?» Уивер легко хлопнул ладонью по колену. «Может, будем работать вместе?» «Конечно. Что бы вы хотели узнать? Что-то касательно вашего здоровья?» «Что вы сделали с образцами крови, взятыми у меня?» «Вы, наверное, высадили всю ту пинту, что мне перелили». «Почти. Часть ее мы обработали. Получили плазму. Из плазмы при помощи цинка выделили гамма-глобулин. Тестировали его на разных животных. Ну и что выяснили?» «Иммунитет в гамма-глобулине. Так и должно быть. Это один из иммунальных факторов. Вы бы видели мою старую крысу, игривая, как самый юный крысеныш в лаборатории». «Так во мне это тоже есть?» – спросил Уивер. Пирс отрицательно покачал головой. «Ваш глобулин растворил все постороннее в вашей крови. Тогда, чтобы жить вечно, мне периодически нужно делать переливания?» «Если вообще возможно жить вечно?» – заметил Пирс, пожав плечами. «Возможно. И вы это знаете». по крайней мере один человек точно будет жить вечно это картрет если с ним ничего не случится это стало бы настоящей трагедией правда несмотря на все предосторожности несчастные случаи время от времени происходят людей убивают только представьте что какой-нибудь неосторожный парень может пролить эту золотую кровь в сточную канаву какая-нибудь ревнивая женщина воткнёт нож в его бесценное тело что вы хотите уивер спокойно спросил пирс вы получили отсрочку смерти Чего же больше? Ещё одну, и ещё без конца. Почему какому-то ничтожеству по воле случая достался такой дар? Что хорошего он ему принесёт? Или миру? Этого парня нужно защищать и использовать. Если с ним правильно обращаться, он будет стоить до да столько, сколько человек готов заплатить за жизнь. Я бы платил ему по миллиону в год и больше, если нужно. И другие тоже бы платили. Мы бы сохранили жизни лучшим людям планеты, тем, кто доказал свою способность быть услышанным. Ах, да. Учёным тоже. Мы бы выбрали кого-то из этой братии, людям не занимающимся бизнесом, главам государств, политическим деятелям. Так, как же сам Картред? А что с ним? Уивер моргнул, будто бы возвращаясь в реальность из прекрасного сна. Вы думаете, у кого-либо из живущих была бы лучшая жизнь, защита, уход? Да ему даже просить ни о чём не пришлось бы. Ему бы никто не посмел ни в чём отказать из опасения, что он убьёт себя. Он был бы курицей, несущей золотые яйца. У него было бы всё, кроме свободы. По-моему, её значение слишком преувеличено. Единственный бессмертный на весь Божий мир. В этом вся суть, наклонившись вперёд, сказал Уивер. Но вместо одного было бы много. Перс покачал головой, словно не слыша последних слов. Случайное сочетание кенов, небольшое воздействие космических лучей или чего-то ещё более неуловимого и непредсказуемого и появилась бессмертие. Иммунитет к смерти, способ поддерживать молодость способность к восстановлению, к обновлению у кровеносной системы. «Человек стар настолько, насколько стары его сосуды», — сказал Кассали. «Позаботьтесь о ваших артериях, и клетки вашего организма будут бессмертны». «Скажи мне, парень, скажи мне, где картерайт, пока не стало слишком поздно». Уивер наклонился вперед, будто бы пытаясь таким образом передать свою жажду. «Человек, знающий, что способен прожить тысячу лет, будет чертовски осторожен», — заметил Пирс. «Там-то вся и загвоздка», — сказал Уивер, сузив глаза. «Он не знает. А если бы знал, он ни за что не пошел бы сдавать кровь». Его лицо неуловимо изменилось. «Или он знает. Теперь». «О чем вы? Ты ему все рассказал?» «Не понимаю, о чем вы говорите». «Не понимаешь. И не помнишь, как ходил в Эббет-отель вечером 9-го числа?» Спрашивал Картретта, разговаривал с ним. «А должен бы помнить. Портье узнал тебя по фотографии». В ту же ночь Картретт съехал. Пирс прекрасно помнил эбо-татель. Узкий, тёмный холл, кишащий мухами и тараканами. Когда он проходил через него, то думал о холере и бубонной чуме. Он помнил и Картерта. Это мифическое создание, на деле выглядевшее довольно обычно, даже несколько потрёпано. Однако Картерт его выслушал, поверил, взял деньги и уехал. "Я этому не верю", сказал Пирс. "Я должен был сразу догадаться". Вкратцева сказал Уивер, будто бы разговаривая сам с собой. "Ты умён, И, наверное, что-то заподозрил сразу, как только я проснулся, а затем понял, что это могло бы значить. Допустим, так и было. Если я и проделал всё, что вы сейчас перечислили, думаете, мне это легко далось? Для вас он разменная монета. Как вы думаете, каким он стал бы для меня? Это-ка невероятный ходячий лабораторией. Чего бы я только не отдал за возможность изучать его, выяснить, как работает его организм, попытаться синтезировать вещество подобное его крови. У вас свои мотивы, Уивер. Ну, а у меня есть свои. Так почему бы нам не объединить усилия? Наши мотивы слишком разные. Нестройя себя праведника Пирс. Жизнь не райские кущи. Жизнь такова, какую её делаем мы, мягко заметил Пирс. Я не хочу участвовать в том, что вы задумали. Уивер резко поднялся из своего кресла и шагнул к Пирсу. Некоторые из вас профессионалов верят в эти бредни об этике, приглушённо прорычал он. Их не так много, скорее наоборот. В вашей работе нет ничего от священного таинства. Вы просто ремесленники, механики. Выполняете ту работу, за которую вам платят. Не нужно делать из этого религию. Не городите чушь ивер. Если ваша профессия так и не стала вашей религией, нужно было сменить профессию. Ваша религия деньги. Они для вас священны. Ну а для меня священна жизнь. Вот чем я имею дело дни напролёт без перерыва. Смерть мой старый враг. И с ним я буду бороться до конца. Пирс вытолкнул себя из кресла, встал лицом к лицу с Уивером, пронзая его свирепым взглядом. Попытайтесь понять Уивер, то, что вы задумали просто невозможно. А что если бы каждый смог вернуть себе молодость? Вы имеете хоть малейшее представление, что бы тогда произошло? Задумывались ли вы, чем бы это обернулось для всей нашей цивилизации? Нет, вижу, не задумывались. Начнём с того, что всё общество стало бы плясать вокруг золотого тельца. цивилизация уничтожила бы себя, как разлетается на куски разбалансированный маховик. Вся наша культура основана на предположении, что два десятилетия мы растём и учимся, следующие несколько десятилетий обзаводимся потомством и увеличиваем своё благосостояние, а последние десятилетия или два медленно угасаем, прежде чем умереть. Оглянитесь, посмотрите, что наука и медицина сотворила за столетие. К средней продолжительности жизни добавилось пара всего-то лет А наше общество вынуждено мучительно перестраиваться, только подумайте, что принесут дополнительные 40 лет. Представьте, что случится, если люди перестанут умирать. Такие изменения человечество может принять только постепенно, чтобы общество смогло адаптироваться, не подозревая о процессах, бурлящих в его недрах. Все дети Картерта унаследуют эту мутацию непременно. Она должна быть доминантной, и они выживут, потому что в мире никогда ещё и никто не был так приспособлен к выживанию. Где он? спросил Уивер. У вас ничего бы не вышло, Уивер, повысил голос Пирс. И я могу объяснить почему. Потому что вы просто убили бы его. Вы думаете, я не прав, но вы бы и убили его. Это так же точно, как то, что вы человек. Вы бы высадили всю его кровь или прикончили его, потому что вам бы стала невыносима мысль о бессмертном рядом с вами. Вы или другие ущербные особи человеческого рода. Вы бы убили его сам. и он погиб бы во время восстаний тех, кому отказано в бессмертии. Рано или поздно его бы просто разодрали на куски. Люди уничтожают то, чем не могут обладать. «Где он?» — повторил Уивер. Это не тянет на решающий аргумент. В дрогнувшем голосе пирса теперь слышались нотки жалости. Но я вам этого не скажу. Я позволю вам догадаться самому. «Где он?» — с мягкой настойчивостью спросил Уивер. «Я не знаю». Вы мне не поверите, но я действительно не знаю. Я и не хотел этого знать. Признаю. Я рассказал ему правду, дал немного денег и велел покинуть город, сменить имя, спрятаться, сделать все, чтобы его не нашли. Плодиться и размножаться, заселяя планету. Я тебе не верю. Ты спрятал его для себя. Ты бы не дал ему тысячу долларов просто так. Вами сумма известна, спросил Пирс. Уивер искривил губы. Я знаю о каждом взносе и снятии денег с твоих счетов за последние пять лет. Ты ничтожество, Пирс, дешевка, и я тебя раздавлю. Пирс беззаботно улыбнулся. Но этого не сделайте. Вы не посмеете применить насилие, пока думаете, что мне известно местонахождение Картрейта. Тогда вы потеряете все. Ничего другого вы делать тоже не станете, иначе я опубликую статью, которую писал о нем. Я вам пришлю экземпляр. И вот тогда-то эту лавину будет уже не остановить. Если бы все узнали о Картрейте, то у вас больше не было бы шанса контролировать процесс Даже Давид Дийс вам и его найти. Вы большая шишка с огромной властью в руках, но в этом мире есть люди, организации и страны, которые проглотят вас и не поддавятся. Уивер поднялся с кресла и сказал: "Ты бы этого не сделал. Тогда Картер это искали бы тысячи, а не один я". Он повернулся к двери и спокойно добавил: "Но «Ну, ты прав. Я не могу упустить этот шанс. Я приду ещё не раз. Я в не сомневаюсь". Согласился Пирс и подумал. Хотя помочь не могу, потому что вы никогда не поверите, что ни одна ниточка не тянется от меня к картрету. Но жаль, не вовсе не вас. Через два дня после этой встречи появились слухи о том, что Уивер женился на 25-летней девушке из богатейшего района Канзас-Сити по имени Патриция Уоррен. Это стало главной новостью уикенда. Богатство и красота, старость и юность. Пирс посмотрел на фото девушки в воскресной газете «Пирс». и подумал про себя, что она наверняка получила то, чего хотела. Как и Уивер. Пирс знал о нем достаточно, чтобы быть уверенным, что он добился того, что ему было нужно. Можно с уверенностью утверждать, что наследник у Уивера будет. Иначе он бы никогда не доверил себя и свою империю женщине. Есть тесты, надежные даже на таком сроке. Четвертая неделя с момента переливания прошла без событий. Пятая была отмечена только вызовом от Янсена, который Пирс проигнорировал. А в начале шестой недели позвонил доктор Истер. Его голос дрожал от нескрываемой тревоги. Пирс отказался ехать в новообретённый особняк у Ивера. Рассеяй улицы перед собой истерически воющий сиреной и вспышками мигалки, прорвавшись сквозь бешеное движение, скорая привезла в больницу бесценный груз деньги в оплате. Пирс стоял рядом с жёсткой больничной койкой, проверяя пульс на иссохшем запястье и смотрел на истощённое тело перед ним. Все честно не производило большого впечатления. В тишине палаты тяжёлое, неровное дыхание больного было слышно весьма отчётливо. Единственным движением оставалось судорожное колыхание простыни, прикрывающей тело старика. Жизнь ещё теплилась в нём, но едва и едва. Помимо отпущенных в среднем статистическом человеку 70, он умудрился протянуть ещё немного. И дело совсем не в том, что его ждала смерть. Кого она не ждёт? Просто в его случае она уже стояла у изголовья. Пульс прослушивался слабо. и у нас только что подаренную снова отняли. За несколько дней Уивер словно выцвел, лишился 50 лет жизни разом. Он снова стал стариком на грани смерти. Его лицо с желтоватой кожей и синюшно-серыми тенями на ней казалось безжизненным. Оно усумлось, и морщинистая кожа теперь обтягивала череп, как неудачная маска. Возможно, когда-то он был хорош собой. Сейчас его глаза с тёмными плотно закрытыми веками ввалились, губы вытянулись в узкую линию. А нос напоминал тонкий изогнутый клюв. На этот раз, отстраненно подумал Пирс, отсрочки не будет. «Ничего не понимаю», – бормотал доктор Истер. «Я думал, у него в запасе еще лет пятьдесят». «Он сам так решил», – сказал Пирс. «А на деле вышло всего сорок дней. Тридцать-сорок дней именно столько гамма-глобулин остается в кровеносной системе. Этот иммунитет был приобретенным. Единственный человек с врожденным иммунитетом к смерти – Картрет. И передаст он его только своим детям». Истер оглянулся, проверяя, не послушивает ли его сестра, и шипнул. Может, мы бы организовали этот процесс лучше? Удаче иногда тоже нужна помощь. Учитывая наличие банков спермы и возможность искусственного оплодотворения, мы могли бы изменить лицо человечества за пару поколений. Но если бы нас ни уничтожили до этого, сказал Пирс и отвернулся. Он ждал, прикрыв глаза, слушая тяжёлое дыхание Уивера, размышляя о трагедии жизни и смерти. о рождении и угасании, неразрывно связанных как две стороны одной медали. Вот лежит доживающий в свои последние дни Уивер, а где-то его ребенок будет ждать рождения еще долгие месяцы. В этом и есть целостность, равновесие, жизнь за жизнь. Этот принцип помогает человечеству уже миллионы лет стабильно существовать. И все-таки бессмертие? Что бы это могло значить? Он подумал о Картрете, бессмертном, преследуемом беглеце. Пока есть те, кто помнит о нём, его не оставит в покое, и если он устанет прятаться и убегать, он обречён. Поиск будет продолжаться, к счастью затруднённый тем, что у Ивер выбыл из игры, и карта, несущая своё тяжкое бремя, никогда не сможет жить как обычный человек. Он подумал о Картрете, пытающемся скрыть бессмертие посреди торжества смерти, и понял, что оно, самое ценное из всего, что может получить человек, требует достойной оплаты. Как и всё в этом мире, Приобретая бессмертие, ты теряешь право на жизнь. Именно на тебя мне жаль, Картрейд. Переливание, доктор Пирс, повторила медсестра. Да, ответил он. Можно и его. Он еще раз взглянул на Уивера. Найдите две упаковки крови его группы и проверьте их на совместимость. Как только все доставят, подготовьте один пакет. Группу крови мы уже знаем. Первая отрицательная.